Глава пятнадцатая. Я покачал головой, развернуто ответив девушке. Кувалда ни разу не действовал открыто против аристократии. Все же знает предел допустимой наглости. Если пустит в ход такую силу, то закрыть глаза на это не смогут. Он уже сейчас ходит по тончайшему льду, а если его сильно прижмут, скорее попробует сбежать и начать в другом месте, используя свои богатства. Я вообще удивлен, что воронцовы допускают такое. Может, действительно слишком заняты, но для нас он источник дохода и потенциально хорошего дара». Девушка волновалась, но тут действует правило. Слабые сражаются, сильные наблюдают. Стычка мастеров или даже магистров еще в рамках допустимого. Действия, открыто нарушающего закон грант магистра приведут к охоте на него остальных». А пока мы добрались до одной из заначек Эльвина в гаражном комплексе. Увы, как он и говорил, с его смертью сработало самоуничтожение и произошел небольшой пожар. Что же, я и так получил достаточно ценных вещей от этого человека. Теперь мы отправились к мастерской на Атшибе, туда, где эта шайка ремонтировала свои машины, и заодно, судя по всему, оттуда отправляла людей в Пруссию нелегалами. Тут было много старых зданий, гаражных кооперативов и мелких ремесленных производств простолюдинов. Вовсю промышляли рэкетом. Соня достала автоматический пистолет и сосредоточилась. Я же пока не собирался использовать копье из мифрила и носил его в чехле. Мы подобрались поближе, и я начал готовить свой отряд. Четыре ратника для незаметности. Всем выдал гранаты, дробовики и пистолеты-пулеметы. Больших дистанций здесь не предполагалось. Надел на них костюмы химзащиты и послал вперед, заодно ведя разведку. Мы же сидели в одном из фактически заброшенных складов на почтительном расстоянии. Хм, интересно. Там пусто. А? Соня, что напряженно осматривалась, повернулась ко мне. Успели сбежать? Или все надели? Я улыбнулся еще шире. «Видимо, они поняли, что я вычисляю их лёжки и ожидали, что приду сюда. Может, даже потому, что это было одно из основных мест, где часто бывал Эльвин». «Нет, там генераторы сигналов духовной энергии, то есть обманки для одарённых. Это ловушка. Пошли скорее, мы возвращаемся к поместью». «А?» — снова не поняла девушка. «Думаешь, они сейчас на него нападут?» «Идеальная месть». Наверняка еще узнали, что там сбежавший от них кулагин, якобы с родовыми секретами. А сейчас тут полягут люди, которые до того его атаковали. Ратники действовали как обычно. Заранее сломали все внешние камеры, кроме одной, заметившей их подход. Плюс паучки на позициях сразу выведут из строя внутренние в момент взрыва. Мы сидели на мотоцикле с немного измененным корпусом и ехали прочь, когда те кого считают моими союзниками, вломились в помещение, откуда забрали все ценное. И какой мощный взрыв! Под ногами ратников бахнули немагические мины с таким зарядом, что все здание разнесло. Еще и всякая дрянь ударила со всех сторон. Гарантированная смерть любому мастеру. А их совершенно точно считают максимум сильными мастерами. Полиция наверняка думает о команде покруче. Но выжившие докладывали кувалде об ауре моих бойцов, и значит, все успехи списывали на боевые артефакты. Тем не менее, он не поскупился на взрывчатку. В эпицентре и магистры бы померли. Соседние здания тоже обрушились. На месте старой мастерской осталась глубокая выжженная воронка. Мы на полной скорости неслись по дороге к поместью. Связи со Светой не было, но, конечно же, Сирин успела их предупредить до того, как ее заглушили. Что же, это было для всех ожидаемо, и они приехали туда с оружием почти на танке. Я гнал быстро, не намеревался терять людей. К счастью, Ярова определенно оставила там пару своих самых верных подчиненных в скрытности. Соня плотно прижималась к моей спине, наверняка боясь такой скорости. «Я не собирался мелочиться. Здесь можно срезать через лес. Ховер пусть очень плохо, но может летать. А потому, едва мы покинули область видимости людей, я сменил мотоцикл на барея На экранчике приборной панели тут же появилась аватара «Сирин» в пилотской форме. «Постарайся слишком не кричать». До того, как недоумевающая девушка успела задать вопрос – Я перевел регулятор высоты в режим свободного полета и сплел вокруг масштабную иллюзию. Не зря же учился и тренировался в поездках между делом. Конечно, нас еще как будет видно. Я не могу скрыть нечто крупное и быстро движущееся. Однако со стороны мы будем выглядеть сильно размытым мерцающим цветным пятном. Тем более я летел не по прямой к Москве, а держался над лесом». Соня вцепилась в меня, едва не ломая ребра. Максимальная высота полета небольшая, и мы очень заметны, из-за чего не использовал вчера, зато так гораздо быстрее. Несколько минут такого полета позволили срезать огромный крюк. Я огибал комплексы зданий, летя над природоохранными зонами и все же иногда спускаясь на пустующие дороги. Потом точно презентую этот ховер в упрощенном виде как разработку Соколовых. Будут с руками отрывать. А пока мы добрались к нужному загородному району и вновь пересели на мотоцикл. — Круто! Господин, если будет возможность, можно я полетаю? — Само собой. Потом и настоящий будет. А пока готовься к бою. Думаю, меня дождутся, чтобы не вспугнуть основного врага. У поместья пока было тихо. Я заметил нескольких наблюдателей, но сделал вид, что они укрылись достаточно хорошо. Мы въехали на территорию, где велись строительные работы. «Уезжайте, сейчас здесь будет бой. Бригадир, лучше покиньте поместье». «Принято!» – он не мешкал, сразу отзывая работавшие в здании команды. «Господин, благодарим за предупреждение. Я постараюсь выбить для вас скидку». В их договоре было прописано, что в случае нападения они сами по себе и сразу покинут территорию. Но, конечно, будет лучше, если их предупредят об опасности. Например, если рядом откроется стигма или начнется война. Николай прибежал ко мне первым. «Что-то случилось? На нас нападают?» «Ага, скоро!» — я оскалился. «Ты защищаешь дом с задней части. Скорее всего, там пойдут скрытники». Сможешь найти лазутчиков? По идее, твой дар позволяет раскинуть сеть и обнаружить их. Лучше встать прямо около стен. Как скажешь, не лучше ли собраться вместе? Тогда будет много лишних разрушений. Я качнул головой. И, кстати, связь глушит. Но они могут не клюнуть. Ох, может быть, повредим машину, зато положим много этой швали. «Девушки, используйте ее как укрытие. Можете немного помять газон. Николай, верю в тебя, но если что, отступай. В этом доме нет ничего особого ценного, кроме остатков библиотеке. «Это мое родовое гнездо», — голос Светы дрогнул. «Пожалуйста, его нужно защитить». Я кивнул, положив ей руку на плечо. До того она была апатичной, но это для нее важно. И тем важнее прибить их на подходе. Будешь действовать вместе с Соней. Ох, а откуда пушка? Я обратил внимание на оружие Николая. Света посмотрела на это и напомнила мне важную деталь. Если преступников убили на территории аристократа или рядом с ней, то все, что у них было с собой, является собственностью защищавшего свои владения. Пока дело вели, оружие забрали, но потом вернули. Правда, кроме стигмового и незаконного. Отлично. И правда, что-то такое было. Но в ворохе дел забыл про пару пушек. Ими снаряжались девушки и ратники. Едва Николай ушел на свою позицию, где я заметил пару скрытников, запускающих невидимость. Я держал в руке стикс, а в другую взял белое копье. Света ахнула, поняв, из чего оно сделано. «Черное и белое копье плюс ореол. Должно быть очень пафосно сейчас, смотрюсь со стороны». Настоящий дробовик был у Светы. Соня же получила мой с запасными патронами. Пять ратников спрятались у стен, пока к поместью стягивались люди-кувалды. Я быстро максимизировал число удерживаемых единиц техники, и они почти рядом». Как начнется бой, и щиты машины начнут просаживаться, сразу угоните ее за здание. Маневрируйте. Незачем царапать новую технику и подставляться. Даже Света забеспокоилась. «А ты справишься? У кувалды должно быть очень много людей». «Но и пошлет он не всех». Я оскалился. Слишком заметно. «А еще, вопреки глушилке, Ярова уже знает, что мы здесь находимся». «Верные ей люди скоро придут, но я должен сам перебить как можно больше. Слишком мстительный преступный босс хорошо запомнит этот день». Мои разведчики Камикадзе ожидали команды, а я впечатлился числом бандитов. Правда, в основном слабаки, но вообще ничего не стоящие без пушек. Вероятно, уже началась облава после переданных мной данных, и все же около семидесяти». Против пары людей пригнали небольшую армию. Серьезный подход. Действует наверняка. Хорошо же я выбесил этого кувалду. Вопрос, сколько он мог позволить себе иметь сильных подчиненных. Рано или поздно ему бы пришлось прореживать свои силы, чтобы они не объединились против него. Это тоже важный параметр. Никто не будет терпеть армию магистров под боком. А скольких магистров я уже перебил? На той, явно важнейшей базе, было шесть, включая Эльвина. Двое умерло. Четыре тоже огромная сила, но придут ли все сюда? Сколько сидят в засадах в других местах? Или сейчас в бегах? Господин, мяу, оцениваю приоритетность целей. Выделяю группы воителей с тяжелым вооружением. Рекомендую бахнуть первыми. Отлично, сирен пусть подойдут поближе. Следи, чтобы те, кто рассмотрит мой дар, не сбежали. Ратники стояли под артефактными стенами с включенными щитами, оставаясь незаметными. Сейчас у них нет своей ауры, созданной моей силой. Моя энергия текла на поддержание всей этой техники. Даже Стикс пока был неактивен. Но скоро много оружия будет израсходовано. Николай также спрятался и растянул возникающие черные щупальца, как паук, сеть. Девушки ждали у машины с активными щитами, и я подошел ближе к ним и спрятался сзади, открыв багажник. «Делаете вид, что садитесь, наблюдают». Мои дроны-камикадзе лежали на ветвях деревьев. Один слушал приказы, пока другие подходили. «Справитесь за пять минут. Парней брать живыми. Девок в расход. У них машина. Заминируйте дорогу». «Игорь, они там копаются. Думаю, сейчас пойдут на прорыв. Штука-то дорогущая. Подрывать жалко». «Сейчас сзади подберутся. Пока сидите тихо. Соберитесь плотнее, у ублюдка может быть мощное оружие. Если не схватим, нам поотрывают головы». «Да все равно, что-то страшно. Они же Эльвина прибили. Только босс сильнее. Те, кто убили, померли. Или сейчас далеко. Здесь только эти четверо». Девушки бросали на меня вопросительные взгляды. Я дождался, когда Николай дернется, и возникшие черные щупальца сомкнутся на одном скрытнике, тут же вырвав автомат из рук, и начнут растворять его самого. Другой же почти увернулся, и его всего-то сбило с ног. Пять разведчиков-камикадзе тут же сорвались с мест. Каждый нес всего одну гранату, зато я усилил их в последний момент. Да, ублюдки, вот вам преимущество разведки и фактор неожиданности. Сенсоры зафиксировали вблизи пару магистров, но один остановился слишком далеко и держал в руках огромный странный щит. Да и броня на нем была очень уж массивная, при том, что двигался он легко. Геомант. Тяжеловеса пока проигнорировал. Как и сильную ауру дальше по дороге. Видимо, на случай, если прорвемся. И еще одну с фланга. Пять огненных штормов накрыли группы нападавших. Магистр-командир слишком отвлекся и не успел выставить щиты. Артефактный барьер включился, но не выдержал. Мгновенное убийство вместе с двумя мастерами. Раскатисто рванул боезапас воителя с противопехотной ракетницей, разорвав людей на части и убив ветрового мага, что до того забрался на относительно высокое дерево и наблюдал за нами из-под кривенькой иллюзии. Он мог сбежать, но теперь его изжарило. Еще две группы также накрыло огненными вспышками. Кто-то успел выставить достаточно мощные щиты, кто-то стоял слишком далеко от эпицентра. Именно потому я не поставил все на этих разведчиков. Но врагов прорядили знатно. Со слабаками справятся девушки и мои машины. Я сразу выкрикнул приказ. «Атакуйте группой! Далеко от стены не отходите! Берите правый фланг!» Среди нападавших началась паника. Огромное число их сильнейших бойцов сдохло до начала боя, и они даже не смогли понять, из-за чего. — Что за дьявольщина? Отступаем! Какого хрена не нашли ловушки? — Помогите! Черт! Нога! Вытащите меня! — Убейте их! Они выходят! Стреляйте! Пользуясь паникой, я побежал вперед. Благо, здание было близко к главному въезду, оставив большой сад на заднем дворе. Путь от машины до стены занял считанные секунды. К нам приближалось три магистра. А по дороге от шоссе к нам на мотоциклах неслись люди в гражданской одежде. Отлично, они ударят по тылам. Главное, никого не упускать и захватить парочку языков. Я же хочу компенсацию за свои старания, верно? Бандиты в лесу паниковали. Раздавались крики более раненых, оказавшихся на границе разрыва усиленных артефактных зажигательных гранат. Многие получили осколочные ранение от взрывов. Организованное нападение обратилось паникой. Впрочем, оставшийся магистр геоманд быстро пресек хаос. — Собраться! Атакуем или нас сомнут? Отвлечем их от удара в спину? — Ага, отвлечете. Николай уже обезвредил двух скрытников и теперь сражался с третьим, который шел чуть сзади. «Красавец! Даже не убил! Точно будет начальником службы безопасности!» «И улыбка-то какая довольная!» «У меня оставалась пара разведчиков, и теперь я перемахнул забор, сразу выбрав цель. Телепорт. Запущенная из подствольника граната пролетела там, где я стоял мгновение назад». Ее подорвали сразу два импульса духовной энергии. Неплохой трюк. Но теперь я переместился к уцелевшей группе воителей-пулеметчиков с парой никчемных одаренных. «Вы не на тех напали, ушлепки!» Я громко рассмеялся. Адреналин растекался по организму приятной волной тепла. «Ну что, пора использовать запасы энергии возвышения. Из-за этого неугомонного засранца приходится оставаться в Москве». Он действует гораздо наглее аристократических родов. Стикс перешел в режим косы и пустил зеленую волну, тут же начисто снявшую уцелевшую пятерку. На землю падали трупы с разделенными на двое душами. Кто сбежит сейчас, выживет. Вас послали на смерть, кретины. Естественно, я не собирался никого отпускать и теперь испытал мифриловое копье в дополнение к ареолу. Оно имело внутренний заряд духовной энергии, и электрический шквал накрыл еще одну группу воителей с пулеметами и мечами. Дрянные щиты не выдержали разового удара, и все они подорвались на собственном запасе гранат. Из-за заборов выскочили мои ратники в маскировке и открыли огонь дробовиками, при этом не прекращая наступать. «Они здесь! Валим!» «Поздно отбросы!» Я вновь громко усмехнулся. Зеленое лезвие полоснуло трепыхающегося, одаренного, раненого осколками гранат. По другую сторону от меня врагов накрыл ураганный ветер и вспышки холода, сопровождающиеся стрельбой. Девушки стали сильнее, и это хорошо. Телепорт. Вместо, где я только что стоял, влетели копья из прессованной земли и разломали и так поврежденный забор. По барьеру Ореола полили несколько людей, и энергия утекала угрожающе быстро. Но теперь я возник прямо около идущего в атаку каменного Джаггернаута. Режим Жнеца. Серб зеленой энергии полоснул по нему, и в то же мгновение я едва уклонился от выстреливших из земли копий. Опаснейший противник пошатнулся, и его защита ослабла. Он зарычал и снова направил волну земли. «На еще один удар я пока не способен, но это и не нужно». Резко вывернулся и зарычал в ответ с предельным усилием мышц, посылая вперед белое копье. Из-за удара стикса он потерял контроль над своим доспехом и замедлился. Золотая энергия окутала копье, смешиваясь с простыми молниями, и тонкое острие... Сначала пробило покров, а затем врезалось точно в слой гибкой грязи, управляемой даром. Прямо в шею, которую он отчаянно пытался защитить, сковав свои движения. Но разве же подобное ничтожество сможет заблокировать удар таким хорошим оружием? Я ощутил, как лезвие проходит дальше. Да, у этого магистра дар жалкого ранга «Б» — плюнуть и растереть. Электричество пробило последнюю защиту, и его тело свело в судорогах. Противник не успел реализовать свой потенциал, и это окончательно уничтожило волю бандитов к битве. Сбоку кто-то грязно матерился. «Копье из мифрила! на хрен это! Ублюдок послал нас подыхать!» Я развернулся и ненадолго переключил черное копье в режим косы. Призрачное лезвие прошло через тело мастера, который мчался на меня с занесенным мечом. Он пытался заблокировать удар, но тщетно. Лезвие попросту рассекло его душу. Слишком быстро, чтобы сразу убить. Пленных много не бывает. Враги были в панике. Дробовики ратников непрерывно грохотали, но и по ним били гранатометами и вообще всем арсеналом. Роботы в первую очередь истребляли самых слабых, чтобы они прекратили стрелять из своего оружия. Кто-то пошел в ближний бой, но машины во всем превосходили людей. Ратник остановил удар мечом бронированным предплечьем, после чего приставил дробовик к шее бандита и выстрелил в упор, вызвав кровавый фонтан. Небольшая армия кувалды быстро таяла, при этом пытаясь отбиться. Несколько роботов сильно повреждены, а я устал после нагрузки. Лучше отступить. «Спасайтесь! Все назад! Тут толпа мастеров!» В этом неизвестный Крикун ошибся. Но сейчас аура роботов и впрямь выглядела солидно. А вот бегство этих слабаков я никак не мог допустить. Они бросали оружие и рассыпались в разные стороны. «Далеко не уйдут». «Я быстро создал группу саранчидов. Идеальное оружие. Тут полно швали». Девушки устали, отстреляли боезапас и ушли за ограду. Крики слились в какофонию с выстрелами, но тут было полно кустов и деревьев, мешающих обзору. Мелкие роботы бросились в погоню за слабаками, подбрасывая себя в воздух встроенными в поясницу движками». Один прыгнул между двумя паникующими автоматчиками и резко крутанулся в полете. Торчавшие из рук лезвия снесли им головы. Другой робот подобрал стигмовый пулемет и лупил из него в спины врагов длинными очередями хохоча как безумная. «Сирен!»